Знаки преступника определите по черепу. Однако тем, кто все же страстно желает узнать всю подноготную человека еще и по шишкам на черепе, мы приведем список особых знаков. Может, в науке еще все изменится, и френологию выведут из разряда псевдонаук, ведь мозг до конца так и не изучен. Так? Чезаре Ламбразо выделял следующие основные признаки, присущие прирожденным преступникам. Необычно маленький или очень большой рост. Маленькая голова и большое лицо. Низкий и наклонный лоб. Отсутствие четкой границы роста волос. Большие ноздри или бугристое лицо. Большие выступающие уши. Выступы на черепе. Особенно в области центра разрушения, над левым ухом, на тыльной стороне головы и вокруг ушей. Высокие скулы. Пышные брови и большие глазницы с глубоко посаженными глазами. Кривой или плоский нос. Выдающаяся вперед челюсть. Мясистая нижняя и тонкая верхняя губа. Ярко выраженные резцы и вообще ненормальные зубы. Маленький подбородок. Тонкая шея, покатые плечи при широкой груди. Длинные руки, тонкие пальцы. Другие шишки на черепе о чем говорят? До наших дней сохранилось раритетное издание. Руководство, впервые изданное в дореволюционной России в 1864 году и содержащее начальные сведения о френологии. В его основе книга основателя френологии немецкого врача Франца Йозефа Галля новая анатомическая и физиологическая система, написанная в 1805 году. Кроме системы Галля, есть еще другие системы, например, немецкого френолога Иогана Каспара Шпурцгейма, который установил 37 способностей разума, связав каждую с определенным участком коры головного мозга, англичанина Лжикомба, испанца Мариана Куби и Солсра и многих других. Но краеугольным камнем для написания этих работ послужил труд Галля. Наши прапрабабушки и прапрадедушки использовали его работу для определения своих характеров и способностей и пытались узнать прошлое и будущее. Как пользоваться атласом? «Мозг разделяется на участки, причем каждый участок есть центр той или иной наклонности или способности человека», – писал Галь. От видимого нашим глазом очертания черепа, вдавленного или наоборот выпуклого, зависит меньшее или наоборот большее развитие тех или иных участков его мозга, а соответственно и той или иной его характерной черты. Таким образом, исходя из представлений галя если на определенном участке черепа вы нащупали выпуклость, даже небольшую шишечку, посмотрите, за что она, эта выпуклость, отвечает и, значит, эта характерная черта в вас сильно развита. Если же на этом участке черепа имеется сдавленность, значит, вы этой способностью или чертой характера не обладаете. Если абсолютно ровный участок на этом месте черепа, значит, вероятность обладания способностью 50 на 50. Общие характеристики. Первое. Если голова сдавлена выше висков и расширяется у челюсти, то это часто указывает на животные инстинкты – жадность, материализм, обжорство. Сжатый с боков мозг не развит в участках-центрах, например, стремление к идеалам, любви к искусству, поэзии. Второе. Голова, расширенная над висками, свидетельствует о богатой фантазии данного субъекта и даже его стремлении к мистицизму. Третье. Голова узкая, удлиненной формы, о способности к наукам, любознательности и привязанности. 4. Сильно выпуклый затылок показывает нередко, что его владелец отличается привязчивостью, иногда математическими способностями и более редко только чувственностью. 5. Плоский затылок – верный признак эгоизма. 6. Выпуклость темени ближе к лбу Говорит о доброте и набожности. Седьмое. Выпуклость на середине, о силе воли и твердости духа. Галь разделяет мозг на следующие участки, указывающие на некоторые черты характера и наклонности человека. Первое. Склонность к частой смене партнеров, полигамность. Второе. Моногамность, однолюбы. Третье. Доброта, способности к воспитанию. Четвертое. Дух противоречия. Пятое. Большое самомнение, эгоизм. Шестое. Хитрость, а также дар художника. Седьмое. Наклонность к воровству, но и дар музыканта. Восьмое. Гордость, а также хорошие математические способности. Девятое. Чистолюбие, а также ораторские способности. Десятое. Осторожность, а также способности к языкам. Одиннадцать. Быстрая приручаемость, а также высокий художественный вкус. 12. Отличная ориентация на местности, склонность к путешествиям, чувство дружбы и зависимости. 13. Выдающаяся память на лица, а также задорный и драчливый характер. 14. Способность к заучиванию больших текстов, а кроме того, наклонность к убийству. 15. Способность к ораторскому искусству, а также хитрость. 16. Наклонность к воровству. 17. Отличный музыкальный слух, а также тщеславие. 18. Математические способности, а также словолюбие. 19. Инженерные способности, а также Чувство осмотрительности. Осторожности 20. Отличная зрительная память. Необычайная острота глаза. 21. Философский ум и остроумие. 22. Остроумие. 23. Поэтический талант, а также отличные организаторские способности. 24. Добродушие. 25. Артистизм, а также интерес к религиозным вопросам. 26. Высокая религиозность, а также решительность. Твердость. 27. Упорство. Непоколебимость. Артистические наклонности. А. Прозорливость. Зона Юпитера. Б. Терпение и жестокость. Зона Сатурна. С. Артистизм. Властолюбие. Зона Солнца. Д. Язык. Остроумие. Зона Меркурия. Е. E. Романтизм, интуиция. Зона Луны. А. Активная деятельность. Зона Марса. К. Миролюбие. Любовь к прекрасному. Зона Венеры. Самый интересный череп у боксера Николая Валуева. Изучим. Затылок Николая напоминает лунный пейзаж, испещренный шрамами и кратерами от падения метеоритов, рассказывает френолог Алексей Липатов. Это говорит о том, что стихийная сила, первичные инстинкты в нем преобладают над разумом. На первый взгляд это не очень хорошо. Ведь, видимо, этот первобытный выброс гнева и привел к конфликту с пожилым охранником и уголовному делу в отношении Николая. Ему было предъявлено обвинение в избиении. Однако у таких людей очень развита интуиция, умение предчувствовать и даже магические способности. Они у Валуева ярко выражены. В Древнем Египте, или у индейцев майя, Валуев бы наверняка стал великим жрецом. Правда, ему бы пришлось отрастить волосы на макушке. В древности считалось, что волосы – это своего рода антенны, через которые к человеку приходит сила свыше. Поэтому раньше было так популярно завязывать волосы в пучки. В целом череп с большим количеством бугров и выпуклости демонстрирует, что перед нами неординарный человек но его гениальность в каких-то областях развивается за счет подавления других сторон личности. Цвет и структура волос определяет характер и судьбу. Признавая всю условность и ограниченность физиогномических трактовок, все-таки есть параметры, которые нельзя не принять во внимание, рассказывает эксперт, имидж-консультант, автор учебных программ по деловому общению и корпоративной культуре Игорь Кузнецов. Например, волосы – вроде заметная и, казалось бы, психологически малозначимая деталь. Их структура и цвет – признаки настолько явные, что обязательно бывают замечены и, как правило, оценены. Причем эти оценки, как свидетельствуют научные данные, вовсе не безосновательны. Структура волос – мягкие и жесткие. Например, вам наверняка приходилось встречать людей с нежными, словно у детей, волосами. Познакомившись с ними поближе, можно заметить, что они более чувствительны, как физически, так и эмоционально. Их тело, да и душа отличаются хрупким строением, повышенной ранимостью. А люди с жесткими волосами не столь утончены, скорее грубы. Они легче переносят боли и тяготы жизни, в общении прямолинейны и чужды деликатности, возможно от того, что не улавливают оттенки чужих чувств и подтекста в высказываниях. Такого человека легко рассмешить грубоватым анекдотом, но невозможно заставить оценить тонкий афоризм. Жесткие волосы часто, хотя они всегда бывают у брюнетов, а светлые волосы почти всегда тоньше и мягче. Не на этом ли основана наша неосознанная симпатия к блондинам, которую кажутся людьми более тонко чувствующими и мягкими? К тому же светлые тона ассоциируются с чистотой и свежестью, а это привлекательные качества. Кроме того, многие оттенки светлых волос напоминают блеск золота, ассоциирующийся с богатством и удовольствиями. Обрамление лица из светлых волос слегка размывает контур головы и тем самым сглаживает черты при сильных эмоциях, создает впечатление большей уравновешенности, спокойствия, скромности и даже кротости. Светлые волосы редкость, а редкое привлекает своей необычностью. Недаром жаждущие признания представительницы прекрасного пола предпочитают именно светлый цвет волос. Ради успеха у публики блондинками стали Мэрилин Монро, Мадонна, Ким Бессинджер. вообще мужчинам следует иметь в виду, что по некоторым данным, из 15 встреченных вами блондинок лишь одна натуральная. Советы психолога как изменить характер и судьбу ребенка в зависимости от цвета его волос. Каждый из нас рождается со своим энергоинформационным полем, невидимой оболочкой души, говорит психолог-педагог Карина Карева. Она не только защищает, но и содержит определенный набор сведений о врожденных качествах человека, которые немедленно проявятся и включатся, станут вполне реальными, чтобы породить наши первые поступки, как только для этого возникнут условия. Темноволосам надо научиться остывать. Врожденная информация темноволосых, шатенов и брюнетов – это агрессия. Будущее для такого человека с детства представляется связанным с нападением в любой области, от родительского гнева до ненависти окружающих. Замечено, что подавляющее большинство наемников в любой профессиональной армии – темноволосы. А женщины этой масти в своей агрессии по отношению к жизни и, главное, основному объекту нападения мужчинам, часто попадают в ловушку судьбы, определить которую можно только как полное банкротство в личной жизни. Но именно агрессивное отношение к жизни позволяет брюнеткам многого достичь. Совет родителям. Если ваш первый малыш темноволос, подумайте еще об одном ребенке, чтобы приучить первенца любить, заботиться о братике или сестренке. И обязательно заведите домашнее животное, как только ваш ребенок достигнет возраста, когда он сможет за ним ухаживать. И главное, сделайте все для того, чтобы у малыша как можно раньше появилось окружение из ребятишек одного с ним возраста. Имеется в виду не детсад и не школа. Нужна компания. Рыжим надо уметь защищаться. У рыжих с момента рождения есть особая защитная реакция. Это своеобразный информационный энергоблок. Заключающий в себе сведения о том, что окружающий мир со временем обязательно начнет на него, рыжево нападать, а ему придется защищаться. С подобным блоком прочно связана энергетическая программа, предоставляющая ребенку массу вариантов защиты, считает Карева. Или всех лупить, или молча терпеть, или смеяться вместе с дразнящими. Вот вам и выбор пути развития личности вашего ребенка, который обязательно перед ним встанет совет родителям пока ваш рыженький мал, вы еще можете решить научить ли его заранее драться защищая свои интересы или напротив постараться развить в малыше чувство юмора позволяющее в дальнейшем обрести очень полезное качество самоиронию блондинам надо отказаться от фантазий в белокурова русово темно русово золотоволосого ребенка изначально заложена программа доброты Но обольщаться не надо. С этой программой прочно связана робость, стеснительность, желание спрятаться от мира и населяющих его людей. Оборотная сторона этой программы – наглость и агрессия. Если у светленького малыша заметна склонность жить в выдуманном им мире, где его все любят, говорит доктор Карев, он наверняка будет сильно любить собак, кошек, птиц и детей младше него. Такой ребенок-интеллектуал, но вряд ли достигнет высот гения. Не хватит сил. Кроме того, постоянно путая реальность с фантазией, они способны в итоге на поступки, не поддающиеся логическому толкованию. Светловолосые самые трудные из всех трудных подростков. Даже горячая родительская любовь их не удовлетворяет. Они склонны убегать из дома, решив, что их никто не любит. Совет родителям. Не скупитесь на ласки и поцелуи, от которых ваш отпорск не будет уклоняться даже в роковые 13-14 лет. При каждой возможности знакомьте ребенка с суровой реальностью жизни. Как взрослому рассказывайте о ваших трудностях. До конца он их, быть может, не поймет, но на уровне подсознания усвоит. Кстати, спартанские условия такого ребенка не испугают. Он способен на такую степень воображения, что ваша коммуналка, если вы в ней живете, превратится в его глазах во дворец. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы он чаще гулял во дворе, даже вопреки недоделанным урокам. Ведь именно там дети и знакомятся с реальной жизнью. И настройтесь на то, что уроки вы будете делать с ним вместе до окончания школы. Веришь, не веришь. Наши волосы как антенны. Исследователи тонкого мира, парапсихологи, предполагают, что наши волосы это своеобразные антенны, благодаря которым мы воспринимаем энергию из космоса и обмениваемся информацией с окружающим миром. В это можно не верить, но вот факты, которые люди передают из уст в уста на протяжении столетий. Значит, народная мудрость работает? Медики давно заметили, что лысые в среднем живут меньше тех, у кого пышная шевелюра. Не исключено, что долгожительство женщин связано как раз с тем, что они получают больше энергии из космоса. Ум хоть и короток, а боби век долог. Тем, кого шевелюрой бог не обидел, — Советуем собирать волосы чаще в пучок на затылке. Парапсихологи уверяют, что так они уменьшают влияние отрицательной энергии и способствуют концентрации на душевном спокойствии. В России в старину беременным женщинам не разрешалось стричь волосы. Считалось, что женщина, как продолжательница рода, должна обеспечить будущих детей запасом жизненных сил. В волосах, думали старики, вся сила. После тяжкого недуга или стресса лучше сразу подстричься. Со стрижкой кончиков волос, где сосредоточена основная доза негативной информации, человек избавляется от накопленной отрицательной энергии и сразу чувствует себя гораздо легче. А если вы вообще хотите начать новую жизнь, то стригитесь наголо.